Адриена, не делая ни шагу навстречу тетке, вежливо встала с дивана, сделала полный достоинства поклон и снова заняла свое место, любезно указав княгине на кресло около камина, недалеко от кресла Горбуньи, но с другой стороны. «Прошу вас садиться!» Княгиня покраснела и окинула взглядом презрительного удивления Горбунью, вежливо поклонившуюся, но не уступавшую ей своего места. Горбунья поступила так из чувства собственного достоинства и из сознания того, что, в сущности говоря, почетного места заслуживала она, честная и преданная девушка, а не эта княгиня, низкая, злая и лицемерная. «Прошу вас, садитесь!» «Разговор, о котором я вас просила...» Должен быть тайным Но у меня нет тайн от моего лучшего друга, сударыня Вы можете говорить в присутствии, мадемуазель О, я давно знаю, что вы не особенно хлопочете о сохранении тайн И очень снисходительны в выборе тех, кого вы называете своими друзьями Но мне уж позвольте действовать иначе «Если у вас нет тайн, то они есть у меня, и я не желаю открывать их при первой встречной». «Сударыня, я не вижу никакой унизительной разницы между первой и последней встречей у мадемуазель Кардавиль. «Какого? Еще и разговаривает?» «Да, по крайней мере, отвечает». «Я хочу с вами разговаривать наедине, ясно кажется». «Извините». Я вас не понимаю, сударыня. Мадемуазель, удостаивающая меня своей дружбой, из любезности согласилась присутствовать при нашей беседе. Я прибавила из любезности, потому что действительно надо очень любить меня, чтобы согласиться слушать все те благожелательные, приятные, милые речи, какими вы, несомненно, пришли со мной поделиться. Мадемуазель! Позвольте мне прервать вас на минуту. Для того, чтобы вы не стеснялись в присутствии мадемуазель, я спешу вас предупредить, что она вполне знакома со всеми святыми гадостями, набожными мерзостями, духовными предательствами, жертвой которых я была по вашей милости. Она знает, наконец, что вы мать церкви, каких мало. Могу ли я надеяться, что вы теперь оставите вашу деликатную сдержанность?» По правде сказать, я не знаю, сплю я или бодрствую. Ох, боже мой! Меня беспокоит сомнение. Не ударило ли вам кровь в голову? Вы так раскраснелись. Вы как будто задыхаетесь. Чувствуете стеснение, тяжесть. Быть может, вы немножко сильно затянулись с ударыня?